Немного похоже на то, как довольно регочит жеребец. Когда к нему встайло, входит конюх с мерой овса. Пошли, что ли? кричит сзади имщик на распев. Фотоген Палыч, разобрав вожжи, в последний раз поерзал задом на сиденье и слегка повернув голову, протянул внушительным баском: "Трогой!"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 ни улиц, ни самой Москвы. Ехали какими-то незнакомыми, чужими местами.